Глава 5. 7 июля 1886 года Российская Империя Санкт-Петербург Александр увлеченно болтал со своим другом Петрухой Шевыревым. Примечание. Петр Шивырев в указанное время студент Санкт-Петербургского университета. В декабре 1886 года вместе с Александром Ульяновым организовал террористическое крыло партии Народная Воля. Петр был казнен в 1887 году наряду с другими организаторами неудачного покушения на Александра Третьего. Когда домой вернулся Володя, молчаливый, собранный, холодный, внимательно посмотрев на гостя, он поздоровался кивком и прошел в свою комнату. «Он всегда такой?» — поинтересовался несколько обескураженный Петя. Весной ему сделалось плохо, потерял сознание. Прямо на улице и рухнул. Добрые люди до дома донесли. С тех пор изменился. Сильно. А что доктора говорят? Ничего. Иван Сидорович посчитал, что он просто переутомился. Да оно и не удивительно. Представляешь, втайне ото всех физику и математику выучил. И не дурно так. Задачки, что нам задают, очень ловко решает. И много быстрее наших. Он в морское училище поступил, чуть ли не с овациями. Приемная комиссия была в восторге. «Надо же!» – покачал головой Шевырев. «Ладно, я пойду», – бросил он, выразительно скосившись на дверь, куда удалился брат Александра. Прошло два часа. Александр лежал на кушетке и читал книгу, когда к нему в комнату вошел брат. «Саш, мне нужно с тобой поговорить», – сказал он серьезным тоном. Тут случилось? Случилось. Ты говоришь загадками? Тебе нужна моя помощь? Ты знаешь, с кем недавно беседовал? Да, студент и мой друг Петруха. А что? Петр Яковлевич Шивеев. 1863 года рождения. Безнадежно болен туберкулезом. Чехоткой! Активист партии Народная воля. Одержим идеей убийства цая. Так? Так, несколько опешил Александр. Он тебя уже подбивал на создание чего-то вроде теоистической фракции. Откуда ты все это знаешь? Немного растерялся бескуражный Александр. Они не собирались рассказывать все брату, посчитав его слишком маленьким для их дела. Я много что знаю, смотря в переносицу Саши, медленно произнес Владимир. Присаживайся, кивнул он на стул подле себя. володя что происходит скажи мне саша только честно как ты думаешь чего ты добьешься убив императора я не собираюсь его убивать не вы я знаю о вашей затеи но откуда как итак проигнорировал его вопрос владимир вы с этим болезненным убиваете императора что дальше как что империя освободится от тирана пожал плечами александр «На его место поедет новый?» «Да», — как-то неуверенно ответил Саша. «Он будет мстить тем, кто убил его предшественника?» «Не знаю». «Будет. Тебя и всех твоих подельников повесят. А ваших родственников начнут травить, как диких зверей. Все те, кто тебе док, окажутся с поломанными судьбами». «Я... я не думал об этом». как-то неуверенно, сказал Александр. Иными словами, ты пожелал принести в жертву своей прихоти не только собственную жизнь, но и судьбы всех своих близких? Приказно. Этакое массовое жертвоприношение. Мама будет в восторге. Шутка ли? Ее втихаря возложили на Алтай идолу. И собирались приездить, как овечку. Что еще можно ожидать от любящего сына? Конечно, только такого. Да уж. И ради чего? Гордыня, тщеславие, глупость? Что именно тебя заставило пожелать такой участи всем нам? Володя. Что, Володя? Подумать только. Ты решил сменить шило на мыло, пожертвовал всеми нами. Безумие. «Саша, ты действительно настолько глуп? Или на тебя так этот чудик подействовал? Ему-то тиять нечего, все равно труп. чехотка в наши дни неизлечима. Он потому и жаждет крови, хочет забрать с собой на тот свет как можно больше людей, уйти с фанфарами. Но ты, Саша, молодой, подающий надежды ученый, как ты матери в глаза посмотришь, объякая ее на эту пожизненную каторгу. Или ты думал, что тебя казнят быстро? «Но почему каторгу?» Не выдержав, воскликнул Александр. «Потому что даже если сам импиатор, новый я хочу заметить, не пожелает нас всех наказывать, то это сделают чиновники ангом пониже, чтобы выслужиться». Да и общество нам руки не подаст более. Моя карьера морского офицера закончится, так и не начавшись. Ибо на российском императорском флоте не место брату такого человека, как ты. Просто заклюют и вынудят подать в отставку и так далее. Нас всех после твоей выходки ждет травля. — На многие годы, а то и до самого конца. — Как-то все пасмурно выходит, — произнес Саша, почесав затылок. — Не пасмурно, а глупо, просто глупо. Ты не соизволил подумать, даже на пару шагов пьет. — Ну ведь что же делать? Володя, ты же видишь, что народ страдает. — Мы пойдем другим путем! — усмехнулся младший брат. «Кроме того, эмоции, Саша, — это очень плохой советчик. Эмоциями в принятии решений руководствуются только макаки, а люди, в особенности умные и цивилизованные, опираются на способности мозга к спокойному, трезвому размышлению». «Тебе легко говорить». «Мне?» — усмехнулся Владимир. — Отнюдь. Узнав, чем ты занимаешься, я вообще поначалу хотел тебе ноги переломать. И руки. Уж лучше у меня будет брат-калека, чем идиот. Но я взял в себя руки и беседую с тобой. Согласись, довод. — Мне? Ноги? Но за что? — За то, что дурак! Володя, сядь на место. Тирана ему убить захотелось. — Балбес. Что это изменит? Один уйдет, другой пьедет. Святое место пусто не бывает. — Ты забываешь о революции, — сквозь зубы бросил ему брат. — О да, ее только не хватало, — усмехнулся Владимир. — Власть на году? да? Свобода, равенство, братство, верно? Ха -ха — хохотнул брат. — И чего тут смешного? — нахмурился Александр. — А то, что это фикция для наивных простаков. Эволюция всегда делается иностранными разведками, которые, взывая к чувству справедливости и и рациональным страстям восторженных юнцов, просто бьют по государству изнутри, из-под Это форма войны. Можно штурмовать крепости пехотой. Это привычно и знакомо, но это очень долго и рискованно. Можно перекладывать усилия к финансовому разорению и банкротству. Риска меньше, но денег требуется еще больше. А можно сделать так, чтобы государство само все развалилось. Сгнило заживо. Как здоровый организм, пораженный инфекцией. Отравой. А потом сожрать остатки. Глупости. Неужели ты считаешь, что все революции делали иностранные шпионы? А ты вспомни эти самые революции. В каких условиях они делались и к чему приводили? Лозунки – это простая болтовня. Вот последняя не так давно отгремевшая во Франции революция. Помнишь, как все происходило? Вот-вот, тот-то же. Когда французские войска самоотверженно сражались с германцами, эволюционеры им ударили в спину предательским кинжалом, Каков итог? Полный разгром Франции, огромные человеческие жертвы, потери земли, позол и уничижение, чудовищная контрибуция, легшая на плечи простых людей. Простых, Саша, простых! Контрибуцию всегда платят они и так далее. Одни сплошные потери. Кто от такой эволюции выиграл? Государство? Народ? Нет. От такой эволюции выиграли только враги, которые облегчили себе победу. И какую эволюцию не возьми, везде видны уши противников. Всегда. Помнишь дворцовый переворот в России? Ну тот, в котором убили Павла Первого, лично участвовал английский посол. И все это устроено было только потому, что Павел хотел дружить с французами против Великобритании. «Ты считаешь, что партия народная воля и вся ее деятельность управляется откуда-то из-за границы?» Хмуро поинтересовался Александр. «Не считаю, а точно знаю. Это плод гения Туманного Альбиона, которому она полностью подконтрольна». «Но зачем это англичанам?» «Ничего личного, только бизнес», – пожал плечами Вова. «Дело в том, что Россия в результате военных кампаний по завоеванию Средней Азии вышла к границам Афганистана». а от них до Индии рукой подать. Поэтому посвященные мои плаватели хотят погрузить нас в хаос внутренних конфликтов. А они, в свою очередь, рано или поздно приведут к тому, что окраины империи начнут отваливаться. Вот такое простое и дешевое решение. Дешевое? Ты считаешь его дешевым? Да, потому что платить нужно единицам. Остальные сами себя прокормят. Например, грабя банки. Да и подумай о себе. Ты идешь на золотую медаль. Продашь ли ты ее для приобретения взрывчатки для бомбы? Вот. Вот, Саша. Для Лондона поддержание в России такой структуры, как народная воля, обходится дешевле, чем содержание пехотного батальона. А вреда от нее, как от нескольких дивизий. Володя, но ведь демократия это всего лишь иллюзия, перебил его брат. Посмотри на Францию и Саш и США. Что, простые люди имеют шанс стать президентом или премьер-министром? Нет. Вообще, если у тебя нет денег, ты никто и звать тебя никак. А единственный способ бедняку занять серьезную должность идет через становление говорящей головой. то есть инструментом для озвучивания мнений тех, кто дал денег на твою постановку. Кто девочку платит, тот ее и танцует. Но люди сами выбирают. Или ты считаешь, что выборы тоже покупают? Зачем покупать того, кто и сам все сделает бесплатно? Усмехнулся Владимир. Среднестатистический избиратель говным счетом ничего не смыслит ни в политике, ни в экономике, ни в промышленности и так далее. То есть понять степень адекватности предвыборных обещаний он в принципе не способен. Поэтому он реагирует на красивые фразы обычного популизма. Это игра, Саша. Обычная игра. И я тебе даже больше скажу. Нет, рабства безнадежнее, чем рабство тех рабов, что себя полагают свободными от где вот ты уже в те годы понимал эту печальную истину. Тобой просто пользуются, как куском газеты в сортире». «Но что же делать?» Растерянно и отрешенно спросил Александр после продолжительной паузы. «Ты хочешь делать жизнь людей лучше?» — Так делай. Ты ученый, талантливый ученый. Это твое призвание. Вот по нему и иди. — Ты считаешь? — Пальтел в свое время отметил. Каждому нужно возделывать свой сад. — И вот. — Владимир положил на стол папку. — Это тебе. — Что там? — Твой шанс стать человеком, — усмехнулся Вова. После чего встал и вышел из комнаты брата, оставив его наедине со своими мыслями и папкой. О да. Папка. В ней лежала развернутая докладная записка по ДНК и прочим связанным прелестям. Причем не абы как, а с рядом научных методов. В частности, там был изложен довольно подробно способ секвенирования ДНК по Максаму Гилберту, единственный подходящий для той древности, в которой они жили. Спустя час Александр зашел к брату с горящими глазами, прижимая к груди папку. «Откуда все это?» – восхищенно спросил он. «Я привлек твое внимание!» Откинувшись на спинку стула, поинтересовался Владимир. «Еще бы!» «И смог тебя заинтересовать?» «Ты даже не представляешь, какие это открывает перспективы!» «Ты принял решение!» Взгляд Владимира вновь уперся с Сашей прямо в переносицу. «Холодный, безжалостный, как будто даже не живой! Только десять секунд смог выдержать брат такой игры!» И, вздрогнув, отвел глаза. «Я спрашиваю тебя, ты принял решение?» «Да, да, да!» — нервно закричал Александр. «Тогда действуй!» — уже спокойно ответил Владимир и, улыбнувшись, вернулся к оставленной им работе. «Но откуда это у тебя?» «Во многих знаниях, многие печали», — ответил он, не оборачиваясь. «И все же, если ты оправдаешь мое доверие, то расскажу. А теперь, если ты не против, я вернусь к работе». «Мне стыдно сидеть на шее у мамы». На следующий день в университете его окликнул старый друг и соратник по безумию. «Сашка!» «Петя, привет!» «Ну что, сегодня после занятий на старом месте?» «Нет». «Полагаю, что подворачились и хватит». «Ты чего?» — опешил его друг. «Я больше в этом не участвую». «Что случилось?» «Ничего. Я просто повзрослел». «Испугался! Да! Трус!» Бросил сквозь зубы Петр и, демонстративно развернувшись, удалился. А Александру потребовалось несколько минут на то, чтобы прийти в себя.